«Теперь о реализации», — вновь взял слово чебурашка который, как министр финансов, был постоянным председателем собраний, с чем все уже давным-давно согласились. Никто лучше его не умел выколачивать прибыли из эликсирной авантюры, возведенной с легкой руки Ильи в ранг государственной политики номинально. Царь-батюшка обладал правом вето, но до сих пор ни разу его не использовал. — Пора подумать о новых рынках забыто. Запад мы эликсиром и парфюмом завалили, с Африкой контакты наладили. Послезавтра первый караван туда прибудет. Не пора ли о мусульманских странах подумать? — Череп! «У тебя там завязки есть?» «Спрашиваешь?» — фыркнул Кощей. «А где их у меня только нет?» «Только ничего из этой затеи не выйдет. Им вера мешает, Коран не дает. Моллы такой визг поднимут, еще войну объявят. Одни убытки, разве что парфюм для гаремов наладить. Я подумаю». «Подумай». Согласилась ега А вот в Индии, судя по рассказам Никитина, в этом вопросе полный порядок. Да и связи он там неплохие завел. Подпоряжем купчишку. Веселая находчивость скитальца за три моря пришлась ведьме по душе. она кивнул головой Иван. «Снарядим караван, охрану дадим, долю выделим». И вперед на освоение новых территорий. Теперь о налогах. Мельком глянув в свои записи, сказал Чебурашка. Нелегальный доход от левых партий товара в этом квартале в семь раз превысил официальный. Пора скидывать налоги в казну. У вас все готово? Обратился он к Балбесу. Какой базар пять точек ждут? — Почему пять? Три заказывали, — удивился Чебурашка. — От еги много устаревшего оборудования поступило, — доложил балбес. — Три мы затарили, как положено. Эликсир, золото, парфюм, а две на будущее, про запас. Без налоговых сумм пока. — Ну и зря! — Насупился Соловей. «С этими подпольными заводами меня Василиса скоро разжалует. Грозится назначение папы отменить. Нужно что-то другое придумать». Тайное производство эликсира и левые партии товара возникли год назад. С тех пор, как царица-матушка, сиречь Василиса Премудрая, объявила войну папиным начинанием и принялась потихоньку сворачивать эту зловредную с ее точки зрения программу. Тем не менее, дело не только не заглохло, но и разрослось еще больше. Была лишь одна проблема. Свято блюдя заветы своего отца-основателя, папы, лихая команда Ильи никак не могла придумать, под каким соусом воткнуть в казну положенные проценты от нелегальных доходов, львинная доля которых честно делилась между всеми сподвижниками отца-основателя, включая и его самого. — Он прав, — поддержала воеводу сыскного приказа Яга. — Так долго продолжаться не может. Пока оставим все как есть. А потом старушка улыбнулась. «Есть у меня кое-какие мыслишки!» Все согласно закивали. Еге верили. Ее мыслишки не раз выводили эту лихую компанию из тупика. «Добро!» — прогудел Иван. «Завтра эти три точки накрываем, но чтоб все чисто было!» Если твоя братова на посту заснет, как в прошлый раз, — Иван погрозил кулаком Балбесу, — всех повяжем. Балбес виновато потупился. Накладка случилась действительно неприятная. Один новобранец из его команды умудрился свистнуть сохраняемого объекта несколько бутылок эликсира и благополучно заснул на посту прозевав приближающиеся отряды соловья. Черти, застегнутые врасплох, сыпанули в разные стороны, до смерти перепугав людей-воеводы. Больше не повторится, — веско сказал бывалый. Виновного мы наказали так, что ни один черт теперь на работе к эликсиру не прикоснется. Мы... Ничего не хочу слышать. Баба-яга заткнула уши. «Вы, мужчины, такие жестокие создания!» «Да мы его пальцем не тронули!» Обиженно воскликнул трус. «А копытами?» На всякий случай уточнила яга. «А за кого ты нас принимаешь?» Всерьез обиделся бывалый. «Да и что это за наказание пятачок начистить?» «Действительно!» Согласился Иван. — И как же вы с ним поступили? — На полгода приговорили к работе в разливочном цехе. — Оригинальное решение! — хмыкнул яга. — С вечера позволяем ему напиться в волю, а поутру на работу и не грамма на похмел. — Новые садисты! Такая жестокость потрясла даже ягу. «Всем новичкам его показывайте!» — распорядился Иван. «Теперь уже смысла нет!» — вздохнул трус. «На уж так концы отдал?» — ахнула яга. «Хуже пить бросил!» «Лихо!» — ехидно хихикнула саламандра из камина. «Да ведь у тебя конкуренты появились!»